Глава пятнадцатая. сомнение и познания. Первые же попытки очистить разум от обыденности привели к плачевным результатам. Арджун не ожидал от себя того, что он не сможет освободиться от мыслей, гнетущих его сознание. Постоянно этому что-то мешало. То турист какой нечаянно толкнет, то вспышка фотоаппарата растревожит сознание, то громкий крик заставит обернуться. Теперь понятно, почему Тане не удавалось очиститься с помощью силы Белого Принца. В этом бедламе такой сакральный процесс просто невозможен. Арджун от безысходности ударил кулаком в стену. Правда, он тут же пожалел о содеянном. Хоть гнев он и выплеснул, но разбитые в кровь костяшки причинили сильную боль. «Да чего ты это вдруг так разошелся?» — не поняла Таня, удивленно взирая на друга. — Что толку от этого мавзолея, коль его магия не действует? — в сердцах вскричал он. Таня прищурилась и решила отомстить ему за его вечные нападки в ее адрес. — А ты просто отвлекись от окружающего мира! — ехидно посоветовала она, повторяя слова Арджуна, которыми он постоянно напутствовал ее при каждой ее неудаче. Парень взглянул на нее так, что если бы взглядом можно было убивать, то Таня сейчас лежала бы замертво. Но на сей раз его взгляд нисколько ее не смутил, а наоборот, раззадорил. «Ну что, неприятно, когда что-то не получается, а тут еще кто-то пытается умничать?» — попрекнула она его, горделиво вскинув голову, уже готовясь к отражению атаки. Но то и не последовало. Вместо этого Арджун устало вздохнул и потянул Таню за собой к выходу. «При таком шуме ничего не получится», — признался он и начал рассуждать вслух. «Очистить разум не столь сложно. Просто надо сосредоточиться. Но для этого желательно остаться тут наедине со своими мыслями». Арджун замолчал в задумчивости, а напоследок он решил задаться нелегким вопросом. «Только как бы нам суметь оказаться в Таджи без людей? Здесь что, всегда так много туристов?» – спросила девушка, озираясь по сторонам. Она удивлялась подобному нашествию иностранных граждан. Народу было столько, что казалось и яблоку упасть просто негде. — Нет, ты что! — воскликнул Арджун, будто девушка сказала нечто ужасное. — На самом деле туристов не сильно много. А в жаркие месяцы или в сезон дождей и вовсе их мало. но ну, вернее, относительно мало. Но вот с появлением Черного Принца весь мир просто сошел с ума. Я такого паломничества в наши места отродясь не видел. Ты только глянь, здесь же не протолкнуться. Ещё журналисты и исследователи со всего мира вливаются в толпу. Это просто ужас. Скорее бы все привыкли к существованию Чёрного Принца и перестали бы уже осаждать Агру. Хочется покоя. — Да, это, наверное, неприятно, когда твой родной город наводнён приезжими, — согласилась Таня. — И к тому же они очень мешают нашим планам. В голосе девушки послышались нотки гнева. Но Арджун не обратил на них внимания, продолжая ломать голову над насущной проблемой. «Что бы такого придумать, чтобы оказаться в Тадже без людей?» «А если прийти сюда рано утром или поздно вечером?» Тут же высказалась Таня, надеясь быть хоть в чем-то полезной. Но Арджун удрученно покачал головой. «С момента появления черного принца тут всегда полно народу», – заверил ее Арджун. «С самого раннего утра здесь можно столкнуться с приезжими». Уже на заре народ сходится, чтобы посмотреть, как стены белого мавзолея окрашиваются в розовый цвет при свете восходящего солнца. Это действительно потрясающее зрелище. Таня аж остановилась от услышанного. Для нее было неожиданностью узнать, что по утрам тут такое светопреставление Хотелось бы увидеть эту красоту. — А чего ты мне об этом раньше не сказал, когда мы с тобой тут были утром? Ну, тогда, когда нас полицейский грозился в участок увезти. А Джун глянул на нее, как на умалишенную, и прошипел. — То есть ты серьезно думаешь, что в тот момент мне было хоть какое-то дело до белого мавзолея и его розовых стен? Ты хоть понимаешь, что произошло в ту ночь? Таня осеклась, поняв, что за дело забольное. Но изворотливый ум девушки тут же придумал, как уладить ситуацию, и она тут же сменила тему. — Но если на заре народ занят разглядыванием феномена, то почему бы нам в этот момент не быть уже внутри мавзолея? В ее словах присутствовало зерно здравомыслия, и Арджун задумался. «Попробовать можно. Только я сомневаюсь, что в такую рань у тебя получится оказаться здесь. Или ты забыла, что твоя матушка до сих пор в неведении относительно того, что ты проводишь время в моем обществе? Угадай с трех раз, что она с тобой сделает, если узнает об этом?» «На твоем месте я бы побеспокоилась о том, что она сделает с тобой», — фыркнула в ответ Таня. Арджун не сразу нашелся, что сказать на это, так как знал не понаслышке о действиях Валентины в случае проблем с ее юными родственницами. И если она прознает о том, что ее дочь чуть ли не каждый день ходит с ним в Тадж-Махал, то разбитая губа, синяки на теле и наручники на запястьях покажутся ему невинной шуткой полицейских. Заметив настороженность во взгляде Арджуна, девушка поняла, что он уже пожалел о том, что связался с ней. Надо срочно замять эту тему, а то он живо избавится от ее общества, чтобы не вызывать гнева ее мамы. — Ладно, — примирительно буркнула девушка. — Насчет мамы я что-нибудь придумаю. Только бы нам изловчиться, одним оказаться в белом тадже. — Попробуем, — бросил в ответ Арджун, показывая, что дальше развивать эту тему не намерен. Указав девушке на гнев ее матушке, Арджун вспомнила своей. Она тоже начала проявлять беспокойство по поводу его постоянных отлучек. Мало того, что матушка заставила Арджуна пообещать не уходить из дома по ночам, так она еще стала требовать, чтобы он попробовал свои силы в бизнесе отца. Она полагала, что нынешние подработки гидом несерьезное занятие, и Арджун более достойно смотрелся бы в роли бизнесмена. Даже стала поговаривать о том, чтобы он оставил институт иностранных языков и перевелся в экономический. А сегодня утром возвратился отец из командировки и присоединился к ее мнению. Старший Саксена стоял во главе компании по производству элитной мебели из дорогих пород деревьев и полностью разделял мнение жены относительно Арджуна. Мистер Саксена считал, что его сын гармонично бы вписался в управленческий аппарат компании. Арджун был в ужасе, отражая натиск родителей. Он пытался заверить их, что мебель, поставки, статистики, финансы и тому подобная ерунда вовсе не увлекают его, Ему было куда интереснее изучать иностранные языки, а заодно историю, географию и философию. Но отец настаивал на своем мнении. Правда, узнав о выходке виджу мистер Саксена тут же позабыл о проблемах с Арджуном, так как по сравнению с побегом его брата, поведение самого Арджуна уже переставало быть проблемой. В последнее время родители стали с большим недоверием относиться к Арджуну. Его отлучки приравнивались к бегству из дома и связью с дурной компанией. Впрочем, по поводу компании они, пожалуй, были правы, но отделаться от Тани и ее общества парень уже не мог, так что приходилось терпеть. Радовало лишь одно, что рано или поздно она все же уедет из Индии. На фоне осложнившихся отношений с родителями, Арджун понятия не имел, под каким предлогом отлучиться из дома, чтобы на заре оказаться возле Тадж-Махала. Он, конечно, мог бы ночью просто перелезть через окно своей комнаты и уйти, никому ничего не сказав, но он не желал так поступать. Он слишком высоко ценил доверие родителей и не смел обмануть его. Впрочем, как ни крути, он все равно лгал им, говоря, что целыми днями проводит с туристическими группами. Он понимал, что родители не запретят ему делать этого, так как они знали, что ему нужны карманные деньги и что просить их у отца он не будет. «Когда два брата, черный и белый принц, встанут друг напротив друга, проклятие падет!» Голос Наташи, прозвучавший вначале тихо, потом повторил это еще раз, а потом еще, причем значительно громче, отчего казалось, что он разорвал пространство, окружающее Арджуна. «Что ты хочешь этим сказать?» — прокричал Арджун, глядя на мрачные стены черного таджа. Ответом ему послужила тишина. Он немного отошел и вновь глянул на черного принца. Тот продолжал хранить свою таинственность. Арджун перешел через мост и остановился у северного входа в Белый Мавзолей, того, что выходит на реку. Отсюда черный принц казался надменным. Глядя на него, Арджуну подумалось, что черный принц не зря выбрал себе Виджу как достойного хранителя. Черный принц с Виджу были настолько похожи. Хоть один из них – величавый монумент, а другой – человек – но сходство улавливалось. Подтверждением тому служили слова Виджу, сказанные им Наташи. «Говоря о том, что ты принадлежишь черному принцу, я имел в виду, что ты принадлежишь мне». Да, черный принц полностью завладел сознанием Виджу, его душой и телом. Отныне он был не такой, как Белый принц. Они стояли друг напротив друга, но стали чужими друг другу, совсем как Арджун и Виджу. Тоже братья, И тоже такие похожие друг на друга, но в то же время такие разные. Подумав об этом, Арджун увидел, как двери черного таджа открылись, и из них вышел виджу Они с Арджуном так и остались стоять друг напротив друга, испепеляя друг друга взглядами. «Когда два брата встанут друг напротив друга, проклятие падет», — вдруг подумал Арджун. Внезапно стены черного таджа озарились яркой вспышкой, которая сделала их прозрачными, — Теперь Арджун видел все, что находится внутри дворца его брата. Спальные покои и купальни с фонтанами. Но где же Наташа? Арджун не видел внутри дворца людей. Где все? Он кинулся через мост, но виджу остановил его движением рук. Арджун чувствовал, что ему нужно идти вперед, но виджу удерживал его силой своей мысли. — Что, ты решил, что если встал у стен Белого Принца, то снял проклятие? — глумился виджу Я все равно не отдам тебе свое сокровище, даже не мечтай об этом. Ты скоро...» Арджун подскочил под пронзительный трезвон будильника, так и не узнав продолжения слов брата. На улице было еще темно, но скоро должен был забрежить рассвет. Парень попытался прогнать от себя остатки сна, но это оказалось не так-то легко. Сновидение оказалось настолько реалистичным, что не отпускало от себя сознание Арджуна. Он подошел к распахнутому окну и тряхнул головой. На улице было тихо и звездно, но чувствовалось, что город просыпается. Раздавались негромкие голоса первых торговцев, несущих свой товар на рынок. Где-то по соседству пекли кукурузные лепешки, и их аромат защекотал ноздри Арджуна. Ранние рикши катили свои повозки с туристами, стремящимися к рассвету попасть в Таджимахал. Приезжим нравилась местная экзотика и поэтому они выбирали неспешное передвижение с рикшей, не желая пользоваться услугами такси. Хоть возить повозки с людьми было занятием не из легких, и рикши изрядно уставали за день, но это была единственная возможность заработать несколько рупий, что могло сегодня накормить семью работяги. Глядя в бездонное небо, Арджун все еще был мыслями в своем сне. Действительно, они с Виджу были такими одинаковыми и такими разными одновременно почему то сознание Арджуна цепко держалось за отожествление виджу с черным принцем, а его самого с белым и вновь у него в голове зазвучали слова когда два брата черный и белый принц встанут друг напротив друга проклятие падет внезапно Арджун переосмыслил все что роилось у него в голове и чуть не задохнулся от немыслимой догадки раз виджу стал хранителем души черного принца то если ордджун воссоединится с белым принцем то тогда два брата, Виджу и Арджун, черный и белый принц, встанут друг напротив друга. Но что за проклятие? Ведь уже было одно древнее проклятие, которое пало. Так о каком проклятии теперь идет речь? И тут Арджун понял. Догадка прорезала его сознание, поразив своей логичностью. Все очень просто. В его видении Наташа назвала проклятьем деяние Виджу и свое заточение. Арджун аж рассердился на себя, что изначально решил, будто речь идет о древнем проклятии и о воскрешении черного принца, которое уже совсем не радовало парня. Познание настолько растревожило парня, что дыхание начало сбиваться, а пульс бешено колотился в висках. И так надо успокоиться. Только потом можно будет действовать. Арджун несколько раз втянул воздух полной грудью, но что-то это мало помогало. Ему надо отвлечься от этих мыслей, чтобы с холодным разумом приступить к осмыслению постигнутого. В качестве отвлечения от мыслей были выбраны такие незамысловатые действия, как уборка постели, чистка зубов и принятие душа. Это помогло успокоиться. Не придумав ничего иного, он черкнул несколько слов на клочке бумаги, написав родителям, что ночью ему позвонили и попросили сопровождать группу туристов, которая приезжает очень рано утром поэтому он поехал встречать их. Отделавшись таким образом от ненужных объяснений с глазу на глаз, он выкатился двора мотоцикл и помчался к Тадж-Махалу. Прибыл он вовремя. Солнце не успело появиться из-за горизонта, и храмовый комплекс был окутан предрассветной дымкой. Тадж-Махал полностью скрывался под пеленой тумана, отчего казалось, что все здесь пропитано мистикой и многовековыми тайнами. Призрачная мгла — лениво висящая клоками над рекой, расползлась по берегам. Она не торопилась раскрывать всеобщему обозрению жемчужину Индии, Тадж-Махал. Но новый день уже спешил выдернуть из объятий тумана величайший мавзолей. Дымка нехотя отступила, явив миру белоснежное строение, устремившее в небо свои минареты. Лента реки отделяла его от столь же прекрасного, но черного брата-близнеца. Невероятно красив и загадочен был белый Тадж-Махал в лучах восходящего солнца. Его мрамор окрашивался в нежный персиковый цвет, когда первые лучи солнца касались белоснежных стен. Толпы туристов, жаждущих увидеть столь невероятное зрелище, столпились у бассейна, кидая взгляды то на Тадж-Махал, то на посветлевший восточный горизонт. Но солнце не торопилось, а ожидание затягивалось. Арджун протиснулся вперед сквозь огромное скопление туристов и побежал к мавзолею. Впрочем, зря он так торопился. Ведь лишнее внимание со стороны окружающих ему не нужно. Он замедлился, перейдя на шаг. Заветная цель уже была близка, когда кто-то окликнул его на хинди. «Эй, парень, куда так спешишь?» Арджун оглянулся. К нему приближался полицейский. «Я экскурсовод и потерял группу своих туристов. Бросил ему в ответ парень, тревожно глядя на предрассветное зарево. Договорились встретиться в Тадж-Махале. Полагаю, что они бродят где-то здесь, возле входа, а я хочу им показать Тадж в лучах рассвета. А -а -а -а, — понимающе протянул мужчина. — Ну, тогда поспеши, а то скоро начнется. Арджун чуть ли не бегом кинулся к входу. Сердце опять начало отбивать чечетку. Он еще понятия не имел, как ему воспользоваться подсказкой, пришедшей из сна, но он точно знал, что для начала ему нужно обрести свой дар. Арджун решил разбираться с проблемами в порядке их возникновения. Итак, для начала он получит дар, а после можно и о воссоединении с Белым Принцем подумать. Ну а пока туристы получают впечатление от незабываемого зрелища, связанного с рассветом, он успеет воспользоваться магией очищения Белого Принца и получить дар у Черного. Залетев внутрь, Арджун остановился. Он закрыл дверь, отгородившись от внешнего мира. Теперь ему казалось, что на всем свете существует только белый Тадж-Махал со своей огромной энергией, которой он должен поделиться с Арджуном. Вдохнув полной грудью, он почувствовал запах перемен. Тот витал в воздухе, наполняя сердце юноши надеждой. Вокруг тишина и густой сумрак. Рассвет еще не вступил в свои права, и свет, проникающий сквозь окна, был слишком скудным. Арджун закрыл глаза. Он шагнул вперед, прислушиваясь к ощущениям. Юноша ждал, что его наполнят какие-то чувства, желания или мысли, но этого не происходило. Внутри него была такая же тишина, как и снаружи. Ожидание затягивалось. «Главное не торопиться и не нервничать», — внушал себе парень. «При этом понимая, что такое бездействие отнимает у него драгоценное время» ведь вскоре туристы увидят желанное зрелище, связанное с рассветом, а после ринутся внутрь Мавзолея. Именно в этот момент он понял, что ему не хочется стоять у входа. Он двинулся вперед, ведомый наитием. Его глаза все еще были закрыты, но Арджун ни обо что не ударился, будто кто-то осторожно вел его. Он и сам не знал, куда идет, хоть догадаться было несложно, что его путь лежал в самое сердце Тадж-Махала. Войдя в усыпальницу, Арджун остановился, поняв, что достиг цели своего путешествия. Он стоял возле гробницы, мумтаз махал, а над его головой возвышался громадный купол. Стараясь ни о чем не думать, Арджун застыл на месте. Ему надо было очистить разум, чтобы подготовиться к получению дара. Его сердце теперь билось размеренно, но громко, отчего парню казалось, что оно оглашает весь зал. Стук его сердца начал эхом отдаваться в сознании парня, вырываясь наружу. Из-за этого он начал слышать его как бы со стороны. А может, стук изначально исходил снаружи, а не являлся ритмом его сердца? Но как такое возможно? Стук усиливался, нарастая, как звук приближающегося поезда. Он заполнил собой все и стал походить на звук машины, забивающей сваи. Этот невыносимый грохот уже оглушал Арджуна. Он закрыл уши руками, но зловещее грохотание продолжалось. Оно было настолько громким, что пол под ногами угрожающе сотрясался. С жутким ревом все кануло в кромешную темень. Вибрация переросла в сильные колебания, и тут Арджун услышал, как кто-то зовет его по имени. Голос был не слишком четким, и ему показалось, что это Наташа. Он повернулся ко входу и кинулся было ей навстречу но понял, что все звуки, наполняющие его голову, — лишь плод его воображения. Стены мавзолея начали излучать приглушенное свечение, отчего стало несколько светлее. Вибрация усиливалась каждым мгновением, и теперь казалось, будто стены Тадж-Махала раскачиваются. Впрочем, это уже не казалось. Ажурная мраморная перегородка, отделяющая усыпальницу от общего зала, начала растрескиваться и осыпаться. Осколки камня с грохотом падали на пол и, отскакивая от него, разлетались в разные стороны. Вскоре от перегородки не осталось и следа, и лишь обломки мрамора напоминали о ее существовании. Тут все на секунду замерло, будто невидимый гигант, затаившийся в недрах мавзолея, размышлял, чтобы еще поломать. И только звук биения сердца наполнял пространство Тадж-Махала. Затишье длилось недолго под куполом начали мелькать короткие вспышки, похожие на молнии. Они периодически выхватывали из серой полутьмы весь ужас, творящийся внутри. Осмелев, молнии стали прорезать воздух с характерным треском. Они брали свое начало в середине купола и уходили в пол в нескольких метрах от ног парня. Но Арджун не ощущал ни страха, ни желания убежать. Он спокойно смотрел на происходящее, как если бы это было обычным зрелищем. Отрешенность овладела его телом и чувствами. Стены вновь закачались, и что-то оглушительно ухнуло. Если бы Арджун не видел, что стены и купол на месте, то подумал бы, что этот звук был порожден разрушениями мавзолея. Опять все затряслось, будто Тадж-Махал лихорадила. От вибраций парень пошатнулся, но устоял на ногах. И тут зигзагообразный пролом с невероятным треском прошил пол, разломив на своем пути гробницы Мумтаз Махал и Шах Джахана. А Джуну повезло, он остался стоять на кромке разлома. Зияющая трещина была не меньше двух метров шириной. Это был полный крах Тадж Махала. Сейчас рухнут стены, потому что выстоять при такой тряске нереально. Красивейшее из всех строений на земле сейчас поляжет в руинах. Арджуну даже послышался плач и крики Мумтас Махал. Она звала его по имени и просила остановить все это. Но он уже ничего не мог изменить. Он и сам был игрушкой в руках судьбы. Парень хотел бы уйти, если это могло бы остановить разрушение, но не смог сделать ни шага. И в этот миг прекратили мелькать молнии. Мавзолей перестал содрогаться, а кончик купола вспыхнул нежным коралловым светом. Начинался рассвет. Арджун запрокинул голову. Он с удивлением воззрился на то, как лучи солнца, освещая наружные стены Тадж-Махала, проникают сквозь белый мрамор внутрь. Но этого не может быть. Лучи не могли пройти сквозь толстые стены. Это было невозможно. Но, тем не менее, солнце постепенно озаряло белый Тадж-Махал снаружи, и это зарево было видно изнутри. Коралловый свет, окрасив верхушку купола, начал спускаться вниз но если снаружи мавзолей освещался с одной стороны, с востока, то внутри освещение равномерно растекалось по всему куполу. Арджуну показалось, что пронзительный свет проникает не только сквозь стены мавзолея, но и наполняет его душу. Биение сердца затихало и переросло в звук размеренного дыхания. Казалось, что это дышит сам мавзолей. Парень и сам не понимал, слышит ли он все это на самом деле, Или это его сердцебиение и дыхание настолько овладевают его сознанием? Солнце продолжало медленно скользить вниз по куполу, добираясь до стен. Но тут громогласное дыхание участилось, и этот звук буквально поглотил парня. Арджун не мог больше слышать оглушающее дыхание. Казалось, что оно разрывает мозг. С губ парня слетел слабый стон. Он схватился за голову и упал на колени но это не спасло его от всепроникающего звука. Поднялся ветер. Он неистово взметнулся ввысь, закружив столб пыли. Арджуну пришлось закрыть глаза, чтобы уберечь их от наполнившего воздух песка. Завихряясь, ветер завывал, сливаясь со звуком громкого дыхания. Солнце почти полностью окрасило внутренние стены Белого Принца в коралловый цвет, отчего этот вихрь приобрел такой же окрас. В воздух взмыли обломки мрамора, кружа в неистовом вальсе, витая вокруг парня. Вихрь стал извлекать энергию из пролома в полу. Он со свистом втягивал ее в себя, чавкая и захлебываясь. Энергия закружилась в бешеной круговерте и стала вплетаться меж кружащих камней. Держась за голову, Арджун стоял на коленях посреди воронки, которой оказалась малой энергии из пролома, и она стала слизывать ее со стен мавзолея. Энергия коралловыми ошметками соскальзывала с мрамора и примешивалась к смерчу. Она просачивалась сквозь Арджуна, отчего парень почувствовал, как в него прорывается нечто инородное. Его сила мысли начала сопротивляться этому проникновению, защищая сознание и душу Арджуна. Ведь ему нужно было очистить душу, а не заполнить ее сущностью окружающего вихря. Чтобы бороться с внедряющимся в него потоком, Арджун попытался подняться – но смог лишь поставить одну ногу, а вторая так и осталась коленом на полу. Казалось, что что-то удерживает его. Арджун с трудом открыл глаза. Сквозь дымку он увидел размытый девичий образ, прижавшийся к стене мавзолея. Это была Наташа. Видение вызвало слабую улыбку на лице парня, но в этот миг нестерпимая боль пронзила его тело. Будто тысячи ножей разом воткнулись в него. Обезумев от боли, он повалился на пол. Именно в этот миг с купола сорвался огромный поток энергии, сметая все на своем пути. Он обрушился на парня с таким напором, что Арджун лишился сознания.